— Десант, коллеги, — сказал побленевший МакГрегори. — Инопланетяне. — Вторжение. — Вторжение? — недоуменно переспросил Тамура. — На Табаску? Да что здесь достойного захвата? — Диспетчер Шеверка или Кашкун с выводком у беседок? — А ты можешь подобрать иное название всему, что происходит? — жестко отбился МакГрегори. — Нет, дорогуша. Давай уж называть вещи своими именами, именно вторжение. А значит, на Табаске имеется нечто такое, ради чего инопланетяне решились атаковать не что-нибудь, а планету-доминанты Земли. И если мы об этом ни ухом, ни рылом, то это лишь подтверждает важность этого, чего-то пока не названного. Тамура зло хрустнул костяшками пальцев и смолчал. Вероятно, ему нечего было возразить. — Это кто? Никак не рассмотрю. — жалобно спросил Сериал спустя минуту. Тамура, до боли сжав челюсти и почти не моргая, глядел в окно. — По-моему, шатсуры, — ответил дальнозоркий МакГрегори. — Скелетики. Из высших рас второй волны. — Значит, серьезные вторжения, а не кавалерийский наскок каких-нибудь новоразумных. — А у нас даже оружия нет. МакГрегори сокрушенно вздохнул. — Оружие есть в запасниках, — вспомнил Тамура. плазменные охотничьи ружья. Только завхоз вместе с группой на маршрут ушел, а кодов, по-моему, девицы из обслуги не знают. — Да вы что, с ума посходили? — воскликнул цириал. — Какие ружья? Нас всего трое против крейсера. Это же самоубийство. — А ты что? — мрачно осведомился Тамура. — Предлагаешь дохнуть покорно. Может, давай выйдем подставим шеи, чтобы скелетиком сподручнее резать было? — Не кипятись, Тамура. — осадил его рассудительный Дэвис МакГрегори. — В чем-то он прав. Втроем мы много не навоюем. Да и до оружия еще добраться нужно. — И что ты предлагаешь взамен? — Спрятаться пока. — Куда? — В лабораторию. — Если они не додумаются просканировать все датчиками биомассы, может повезти. — Так пошли, — моментально вскочил Сериал. — Чего ждать? Два шагающих танка пёрли через поле прямо к одинокой башенке диспетчерской. Остальные два, смешно приседая, спешили к зданию космопорта и грузовым терминалам. Десантники разделились. Некоторые забрались на броню танков и с относительным комфортом ехали, некоторые рысцой трусили следом за танками. Пошли. МакГрегори оторвался от окна и направился следом за товарищами к лестнице. На первом этаже они не свернули ко входу, а спустились еще на уровень. Под землю уводили удлиненные пролеты пенобетонной лестницы. Подвальные помещения прятались под поверхностью на добрых 30 тюн, примерно на 15 метров. Высота обычного четырехпятиэтажного здания. Каждый космодром по штату обязан был иметь лабораторию для коррекции и проверки астрагационных расчетов. Даже такой кроха, как космодром Турбаза на Табаске. В любой момент случайный корабль мог запросить помощь по вычислительным мощностям вследствие поломки или еще каких-то непредвиденных обстоятельств. И диспетчерская смена обязана была оказать любую посильную помощь. Но в условиях планеты точность многих измерений оставляла желать лучшего. Мешало все, от гравитации до влажности и атмосферного давления. Поэтому каждый космодром комплектовался подземной автономной лабораторией и таким гигантским сейфом. Там моделировалось состояние, сходное с околопланетным вакуумом. В этой лаборатории проводились необходимые измерения. Именно сюда стремились застегнутые врасплох космодромщики. Двери сейфа, насколько помнил МакГрегори, с позапрошлого года оставались открытыми. Значит, воздух в лаборатории есть. Не беда, что диспетчерская осталась без энергопитания. Шлюз лаборатории имел полумеханическую блокировку. При необходимости можно было заавтономиться и вручную, что они и проделали. Величаво затворилась толстенная дверь, щелкнули замки, негромко пыхнул герметизатор. Тамура потерзал пьезозажигалку, но кроме искры ничего высечь не сумел. — У Макгрегори нашлись обыкновенные спички, эти зажигались без проблем. — Техноблокада, мать ее! — ругнулся Тамура. — Даже зажигалка не работает. — А как же их танки? — спросил Сериал. — Ни хрена не понимаю. «Экран — Экран? — пожал плечами МакГрегори. — Зная частоты подавления, легко от них заслониться. Поручаясь, оружие у скелетиков исправно стреляет. — Хотя я где-то читал, что не всякую аппаратуру возможно заэкранировать. — А биосканеры нас тут засекут? — мрачно поинтересовался Сериал.